Лекция 11. -я. О способах передачи информации и женской находчивости Я редко отнимаю инициативу у других, но в ситуациях кризиса лучше делать хоть что-то, чем опустить руки и отойти Медленно, точно разум утратил все силы, мясник повернулся ко мне всем своим немаленьким телом Грудная клетка Завра ходила ходуном. Передние лапы едва слышно скребли пол когтями. Глаза стали круглыми, как два обеденных блюда. Вытянув руки, я поманила Завра. «Иди сюда, Ворчун! Иди скорее! Иди поглажу!» С нечитаемым выражением на морде Звездокрыл сделал глубокий шаг по направлению ко мне. «Вот так, умница!» Ласково сюсёкала я. «Кто большой и умный звездокрыл? У кого самая чёрная чешуя на свете? У кого самые красивые крылья? Иди скорее сюда, я утешу нашего ворчуна!» Второй шаг дался Завру гораздо легче. Третий быстрее. На четвертом он, к моему глубокому изумлению, опустил голову и перешел на бег. «Мясник, нет!» крикнула я, сообразив, что тормозить завор не намерен. Он намерен протаранить стену вместе со мной, просунувшись в окошко отдушины. Я испуганно отшатнулась назад. Бочка под ногами пошатнулась и рухнула, увлекая за компанию и меня. Бах! Сотряслась от удара стена, но мне показалось, что весь мир. Я с такой силой приложилась о землю при падении, что вышибла дух. Точно рыба на суше, я валялась на спине и судорожно хватала ртом воздух. Дезориентированное, стонущая от боли тела, отказывалась повиноваться. До сознания даже не сразу дошло, что вместе с очередным настойчивым бах раздался треск поверженных досок. С трудом перекатившись, я встала на четвереньки, оглянулась и внутренне похолодела. Нет! Черные лапы звездокрыла рвали на куски доски, гнули металлическую конструкцию, постепенно расширяя маленькое отверстие отдушины. На лапах и морде виднелись длинные глубокие порезы, но мясник не замечал алых капель, стекающих по черной чешуе. «Вот тебе и дружелюбный милый звездокрыл». Сейчас завор больше походил на здоровущего черного кота — которого проказливые дети засунули в сумку и застегнули на молнию. Он рвался, выцарапывал свободу и тыкался носом, желая сделать прореху шире. Только коты при этом обычно голосят на весь мир, как сумасшедшие, а мясник действовал по возможности тихо, только сосредоточенно сопел и нетерпеливо фыркал. Я вскочила на ноги и замахала на него руками. «Стой! Нельзя! Фу! Плохой завор! Плохой!» Из глубин ангара послышались крики сотрудников, скрежет отпираемых ворот, шум шагов. Мясник ускорился, а я хрипло закричала. «Скорее! Он почти выбрался! Еще чуть-чуть и...» Окончание фразы оборвал грохот пополам со скрежетом и треском дерева. Мясник таки успел пробить дыру на свободу, в которую пролезла его голова и лапа. Я попыталась закрыться руками, спасаясь от полетевших во все стороны досок, и почувствовала, как мощная лапа сжимает меня в своих тисках. Паника затопила сознание, а из горла вырвался испуганный крик, когда мясник поднял меня над землей. «О чем я только думала? Почему не осталась в палате?» С чего вдруг возомнила, что маленький вчерашний успех дает мне право думать, что теперь мясник перевоспитался и стал моей ручной балонкой? А сейчас меня сожрут. Нет, звездокрылы же не едят мясо, поэтому меня сожмут до характерного хруста и все. Дорогие родственники, просим вас пройти на кладбище и попинать надгробную плиту с надписью Адриана Нэш. Никого не слушала, и вот итог. А, -а, -а, а! Вопила я на одной истеричной ноте и брыкалась всеми конечностями. Грек твою, направо, мясник! Ругалась примчавшаяся на крике Эрика Магния. Гр! -р -р -р! С глухим раздражением рычал завор, не желая расставаться с зажатой в лапе игрушкой. А потом поднял меня повыше и плюхнул себе на голову. В первый миг я почувствовала себя полотенцем, которое положили на страдающий от мигрени лоб, но уже следующий удар сердца, сознание затопили тьма и боль. Это не было похоже на сон, бред или обморок, не было похоже ни на что другое. Меня словно зашвырнули в пространственный переход ради очередной учебной переброски на материк но забыли включить свет и снабдить координатами. Несколько секунд сознание барахталось в этой вязкой темноте, а после пришли образы. Целый калейдоскоп видений. Они сменялись друг за другом с такой скоростью, что меня затошнило. Свернувшийся одинокий звездокрыл, которого мучают кошмары. Бесстрашная девушка в форме жуткой сине желтой расцветки Сжимающая в руках шланг, наш бодрый забег по пятачку черного сектора, адепты факультета звездокрылов, потрясенно наблюдающие за полетом несговорчивого завра. Хватит! мысленно застонала я. Куда там? Снова пятачок черного сектора, взлетающий завор, ветер поднятый его крыльями. Адепты! Пожалуйста, хватит! Черный сектор, взлетающий завор, адепты, светлые пряди, взметнувшиеся от резкого порыва ветра. «Что?» — удивилась я, и все резко прекратилось. Калейдоскоп сменился темнотой, которая безжалостно выплюнула меня в реальность. Я почувствовала, что лежу на земле, и кажется даже целая. Относительно невредимое имеются сомнения. «Адриана! Адриана, приди в себя, девочка!» Настойчиво требовал кто-то, похлопывая меня по щекам. Медленно и с невероятным трудом я разлепила и подняла свинцовые от тяжести веки, сфокусировалась на бледном и встревоженном лице Даралкай. «Давай, возвращайся!» Настойчиво просила она, стискивая мою безвольную ладонь. Госпожа Магни, сказала я, точнее, попыталась, но из горла вырвался только слабый булькающий звук. Язык разбуха едва двигался. Тело, скованное непонятной апатией, тоже не торопилось проявлять активность. Надо мной склонилось нечто, не поддающееся осознанию. Пришлось раз другое шарашенно моргнуть, прежде чем до мозга дошло что передо мной не яка-невидаль, а всего лишь бестия в медицинской маске. «Пью?» — уточнила она, послушала хрип, вырвавшийся из моего горла, и умчалась по своим делам. «Эрика, ты понимаешь, что за помрачнение нашло на мясника в этот раз?» — услышала я встревоженный голос Тиграя. «Есть парочка идей, которые мы обсудим после, а пока, Мел, займись адепткой». Мэл сел рядом, осторожно приподнял и усадил меня так, чтобы я могла привалиться к его груди спиной. Придержал мою голову и поднес ко рту кружку с водой. Холодный ободок коснулся губ. Вода хлынула в рот, но я словно забыла, как глотать. Поперхнулась, закашилась, попыталась отодвинуться. Тиграй быстро убрал кружку, рукавом вытер мокрый подбородок и, обеспокоенный, повернулся к госпоже Магнии. «Что с ней?» Меня тревожил похожий вопрос, поэтому я тоже скосила глаза на сосредоточенно хмурую женщину. Та с задумчивым видом покусывала нижнюю губу, глядя на огромную дырку, за которой тихо, точно мышка, сидел мясник. Вид у Завра казался до того невинным, что даже я усомнилась. А была ли попытка вырваться на свободу? Даралкай резко обернулась и пристально глянула на меня. Мясник отдал дряне часть своих воспоминаний. Зачем? С трудом выдавила я, но получилось неразборчивое бульканье. Однако меня прекрасно поняли и так. Хороший вопрос. Я откинула голову на грудь тиграя, закрыла глаза и сосредоточилась. Если Месник рвался ко мне. Чтобы передать воспоминания, значит, в них есть подсказка. Понять бы еще какая. Черный сектор, взлетающий завар, адепты. Догадка полоснула сознание острым ножом озарения. Я резко распахнула глаза и встретилась взглядом с матриархом Звездокрылов. «Госпожа Магни, вы можете сходить со мной на факультет магической механики?» Относительно сходить — это я, конечно, погорячилась. Вот, пожалуйста, отнесите меня на факультет Магмеха, было бы куда точнее. Я еле ковыляла, опираясь на плечо Мэла одной рукой, а другой на любезно одолженный тиграем посох. К счастью, в отличие от заплетающихся ног, хотя бы язык слушался и повиновался. Мясник увидел кого-то, когда взлетал. Делилась я своими мыслями. «Кто-то чужой пришел вчера с группой стражей. Я понятия не имею, почему, но мясник связал появление чужака с болезнью других звездокрылов». Эрика Магни внимательно выслушала мой сбивчивый рассказ от и до. Задала только один вопрос. «Зачем нам Магмех?» «Боевые манжеты...» Задыхаясь, выпалила я... С трудом карабкаясь по лестнице. В видении мясника чужой был одет, как остальные. Если неизвестный нашел где-то костюм, то и боевую манжету тоже обязан был надеть, а в них есть функция отслеживания. Специалист способен вывести все треки на экран и отыскать подозрительную траекторию движения. Госпожа Магни кивнула, извинилась и побежала вперед а нам не оставалось ничего другого, как медленно ковылять дальше. К тому моменту, как мы двое остановились перед распахнутой дверью аудитории, внутри уже вовсю кипела работа мысли и высоких технологий. Надо отдать должное ребятам Магмеха. Обустроились они с комфортом. У каждого индивидуальное рабочее место с удобным креслом. На столах мониторы с большим, чуть изогнутым экраном. Под потолком точно сытые хищники гудят бризеры, а в дальнем углу стоит и привлекает внимание моего голодного желудка длинный стол с чайниками и многочисленными вазочками с... Ах, так вот, куда пропадают все сладости из столовой. Так вот, на что пошел весь бюджет Академии. В тон моим мыслям пробормотал Тиграй, тоже оглядывая забитую техникой комнату. «Группа А», — раздавал задачи адептам демон исправящего рода, «вы прокладываете треки всех адептов, посетивших вчера черный сектор в указанное время. Группа Б. Ваша задача — персонал. Проверяйте и помечайте красным все подозрительные участки. Чужак должен неплохо ориентироваться, но не может знать всех закоулков ангара. Группа В. Ваша задача — сделать проекцию с высоты взлетающего дракона». Мы должны видеть всех, кто стоял в этот момент на открытых участках сектора». наш обернулся, заметил нас с Мелом, дал короткую команду работаем-адептам, а сам выдвинул преподавательское кресло. «Сядь», — велел он. Я послушно доковыляла и с большим удовольствием опустилась в мягкое кресло, сильно постаравшись, чтобы с груди не вырвался облегченный выдох. Всё. Вот пусть другие поработают, а я немного посижу и переведу дух. О, как же я была наивна в своих мечтаниях. хэт наш придвинул кресло к столу и развернул передо мной виртуальное окно с треками. Подключись и попробуй сама проанализировать картинку. Вместо ответа я позорно отвернулась и демонстративно застонала, прося пощады вместо факультативного занятия для технопата. «Надо, Риана, надо!» Не стал жалеть меня демон. «Смотри на движение точек. Кто кажется тебе подозрительным?» Пришлось тоже включиться в работу. Благо для этого требовался только мой природный дар находить общий язык с любой техникой и кое-какие поверхностные знания в области магической механики. В аудиторию вошел господин Клебо, обвел присутствующих взглядом и направился к госпоже Магни. Та с отсутствующим видом сидела на подоконнике и не иначе как на нервах грызла ноготь на большом пальце. «Я в порядке», — опережая все вопросы, произнесла она, но мужчина плевать хотел на слова и искренние заверения, что все супер. Он подошел, и на глазах у всех крепко стиснул госпожу Магни в могучих руках. Та возмущённо дёрнулась, пытаясь вырваться, раз, другой, а после затихла и сама вцепилась в рубашку обнимающего мужчины. «Тьма погибла, я не смогла ее спасти», — донесся до меня сдавленный всхлип. «Я знаю», — ответил господин Клебо и погладил грозную доролкай по голове. «Я знаю». Укол ужаса кольнул сердце. Мы потеряли еще одного звездокрыла, и если в ближайшие часы у нас не будет виновника и мыслей, как остановить заболевание, то погибнут еще и еще, пока на архипелаге не останется совсем никого из завров. И тогда не отвлекайся. Голос демона заставил меня вздрогнуть и снова посмотреть на росыпь зеленых точек. Так мало времени и так много надо сделать. Я решительно отвергла работу группы «Б», которая отслеживала персонал и сосредоточилась на треках адептов. И кто кажется мне подозрительным? Не зная, с чего начать, я наугад потыкала в файлы и открыла список группы, которая должна была заниматься в этот час. Пробежалась по столбику с именами и наткнулась на фамилию соперницы точнее ее сестрички как выделить трек вероники подорожной наш наклонился и быстро задал нужный параметр теперь я следила за тем как сестричка астрид уверенно двигается по черному сектору как вместе с другими зелеными точками входит в ангар и бежит в сторону паилок но сворачивает так и не дойдя до точки и вместе с несколькими другими адептами идет проверять гнездо спящих звездокрылов. Прокручиваю весь путь Вероники на высокой скорости несколько раз подряд, но ничего вызывающего подозрения не нахожу. Она не подходила к павилкам и кормушкам, не контактировала ни с кем из завров и вообще держалась в стороне от остальной группы. Черный сектор, взлетающий завор, адепты... Светлые пряди, взметнувшиеся от резкого порыва ветра. Я вспомнила Веронику и ее тяжелую косу, перекинутую на грудь. Тяжелую косу каштановых волос. На блондинку из образов мясника она мало походит. Но кто тогда? Я хочу видеть, где в тот момент находилась астрид подорожная. Демон сверился с другим файлом и покачал головой. Адепта с таким треком нет в списках группы. Она... Она адептка факультета едожалов. Хэтта наш быстрым движением добавил еще один трек на карту. Все это время Астрид мирно сидела у себя в комнате. Мои руки будто сами потянулись к временной шкале и двинули ползунок, расширяя область. Красные и зеленые огоньки, обозначающие Астрид и Веронику, встречаются в столовой. Выходят вместе. Вместе идут в комнату старшей сестры, сидят там какое-то время вместе, после чего Вероника уходит, а Стрит остаётся. Я бездумно покрутила картинку туда-сюда. Вероника уходит на практику в черный сектор, возвращается, заходит к сестре в комнату. «Стоп! А вот это уже странно. Почему она не пошла сразу к себе?» У едожалов и звездокрылов разное расписание, но главный камень преткновения — одни спят, другие учатся. Как посмотреть, где в реальном времени находится астрид подорожная, и желательно, кто рядом? Демон провел ладонью по собственной боевой манжете и щелчком сбросил картинку на экран передо мной. Два зеленых огонька быстро перемещались по дорожке между корпусами — Картинка едва заметно мигнула, и на экране появились соответствующие подписи. «Астрид Подорожная» и «Кристен Арктан Хау». «Что за...» — прошептала я, в то время как наш громко крикнул. «Эрика, у нас есть зацепка!» «Куда они бегут?» — недоумевала я, и демон вытянул руку, чтобы ткнуть пальцем в хорошо знакомое мне место. «Лекарское крыло». Изображение на экране снова изменилось, и возле огонька Кристона появился желтый восклицательный знак, означающий, что адепт запросил срочную медицинскую помощь. «Что? Что такое?» Преподавательский стол окружили Тиграй, господин Клебо, Эрика Магни. Одновременно с этим на руке Даралкая жила боевая манжета. «Эрика, голубушка!» завопил Тихон горячий. «У нас первый случай болезни среди адептов. Состояние критическое. Возможно, стоит...» Госпожа Магни поспешно накрыла манжету ладонью, оборвав вызов и обвела взглядом аудиторию с притихшими и перепуганными адептами, которые все слышали. «Без паники», — предостерег всех господин Клебо. «Это он зря. Слонов...» Сделанных адептами из мухи с лихвой хватило бы на заселение всех зоопарков материка. И уж теперь, когда есть реальный повод, панику не остановить.